Глава 16. Владислав Громов Провожаемые удивленными взглядами студентов, что во множестве высыпали во двор привлеченные звуками сирены, мы пошли в главный корпус академии. Дед с кем-то говорил по телефону, похоже, с нашей СБ. Не обращая ни на кого внимания, я плелся рядом, мысленно прокручивая бой с магами. И выводы были неутешительные. Если бы не слияние со стихией, то был большой шанс, что меня бы грохнули. А если бы атаковал еще и Салтыков, то возможность выжить вообще сводилась к нулю. Надо будет запись боя попросить у ректора, а потом разобрать все по полочкам вместе с дедом. Может и Мару позову, она-то точно не удержится от того, чтобы надавать мне по шее. Пройдя в кабинет ректора, мы расселись в удобных креслах а тот, поколдовав с большим экраном, включил запись моего боя с Салтыковым-младшим. «Со стороны это выглядело реально круто. Я был быстр и действовал мгновенно. Только моя злая рожа портила все представление. На моменте, когда Кирилл взорвался, ректор остановил кино. «Господа», — обратился он к нам, — «вас ничего не смущает на этой записи?» «Ну, разве что остановка шара истинного пламени, которая до этого считалась невозможной», спокойно сказал Оленин. «А так, действия князя я нахожу вполне разумными. Все было в рамках необходимой самообороны и претензий к нему по данному эпизоду у тайного сыска нет». «Вот именно», подхватил ректор, «то, что раньше считалось невозможным. Владислав Андреевич», обратился он ко мне. «Вы можете пояснить нам, как вы смогли это сделать и каким плетением при этом пользовались?» «Не знаю». Пожал я плечами, зябко поеживаясь под скрестившимися на мне взглядами. Просто схватил его в кокон воздуха и отправил обратно. «И ничего при этом не заметили?» «Да нет. Единственное, что кокон стал очень быстро разрушаться. Вот я и действовал на ускорении. Если честно, смутно помню свои мысли в тот момент. Главное, хотел защитить Нику. Очень быстро истощался, значит?» Хитро прищурился ректор. «Что ж, давайте посмотрим второй бой, снятый камерами службы безопасности Академии. После этого мы разберем увиденное более подробно. Я увидел, как подъехали машины Салтыкова и деда. Как тот атаковал деда, едва он вышел из машины». Свое появление и мои удары по магам. Позорные заячьи скачки по всей площади. Постыдный прием почти всех ударов на щиты. Глядя на все это, я сидел красный от стыда, думая, что Мара меня точно прибьет. Если так воевать, так лучше сразу подохнуть. Позорище какое-то. Слияние со стихией и последующее за ним высушивание магов я пропустил, погруженный в свои мрачные мысли. В себя меня привел голос Оленина. Господа, официально заявляю, что служба тайного сыска не имеет к вам претензий ни по одному эпизоду. Виновные понесут самое суровое наказание. Вам, как потерпевшим, будет выплачена вира, которую после завершения всех разбирательств назначит высший имперский суд. А теперь, когда с формальностями покончено, не ответите на пару вопросов. Собственно, вопрос будет лишь один. Как вы сумели лишить магии такое количество людей одновременно? Не успел я открыть рот для ответа, как вмешался дед. Простите, господа, но это родовая магия Громовых, и разглашать ее мы не будем. У каждого из нас есть свои секреты, и раскрывать их было бы по меньшей мере глупо. Но так не может делать никто. Что это за магия? Попытался настоять на своем оленин. «Повторяю», — подпустил льда в голос дед, — «это родовая магия. Как вы знаете, мой внук не совсем обычный маг, мягко говоря, и его методы ведения боя, если и будут обсуждаться, то только при закрытых дверях и под грифом «Совершенно секретно». «Очень жаль», — расстроился он. «Что ж, в таком случае у меня больше нет вопросов. «Позвольте откланяться!» И, коротко поклонившись, быстрым шагом вышел из кабинета. «Странный он!» – тихо сказал дед. «И есть в нем что-то такое неприятное. Их род достаточно молод!» – немного подумав, сказал ректор. И поднялись они при Алексее Втором, что даровал им графский титул за заслуги перед короной. Хотя, говорят, все их заслуги заключались в умении их прабабки ублажать в постели императора. «Но не будем обсуждать чужие тайны прошлого за глаза. Тем более, что про самого Ленина я слышал только хорошее. Но все же, может, вы хоть чуть-чуть приоткроете тайну того, что произошло на площади?» Чуть не взмолился ректор. «Я же с ума сойду от любопытства!» «Внук?» Дед вопросительно посмотрел на меня. «Да можно и рассказать. Особой тайны тут нет». Как вы знаете, маги могут сливаться со своими стихиями. Кстати, дед, я теперь понял, как ты мне надрал за... Ох, простите, победил. Теперь у тебя ничего не получится. Посмотрим, улыбнулся он. Думаю, смогу еще не раз тебя удивить. Да? Ну ладно. О чем это я? Ах, да, о слиянии. Так вот, при слиянии маг полностью погружается в свою стихию. Таким образом он становится сильней, но при этом может полностью в ней раствориться, потеряв контроль. Что, кстати, со мной чуть не произошло, ведь это было в первый раз. Но при слиянии можно видеть родственную силу других магов, земля, землю, вода, воду и так далее, и взаимодействовать с ней. Как передать часть силы с помощью нити эфира, так и забрать ее, Хотя, в моем случае, эти ограничения не действуют, потому что для меня все стихии родные. Есть сложности. Например, если на маге будет достаточно сильный щит, и чтобы вытянуть из него эфир, придется сначала его разрушить. Я же просто проломил их сырой силой и выкачал все, что в них было, попутно спалив им эфирные каналы. То есть полноценными магами они больше не станут никогда. Да, это было жестко, Но, во-первых, я в тот момент себя не контролировал, а во-вторых, мне глубоко на это плевать. Они хотели нас убить, пусть радуются, что остались живых. Хотя я надеюсь, это ненадолго. Да уж, Владислав Андреевич, озадачил ты меня. Вот так сидишь, мнишь себя самым умным всезнающим. А приходит молодой человек и показывает, что все твои знания не стоят и ломаного гроша. И сразу начинаешь чувствовать себя ущербным. Что ж, господа, не буду вас больше задерживать. Думаю, мы все решили. А с вами Владислав Андреевич. я думаю, мы еще вернемся к этому разговору. Коротко поклонившись, мы с дедом вышли из кабинета и пошли по коридору в сторону выхода из основного корпуса. И что думаешь? Спросил я деда. Что все удачно получилось? Улыбнулся он. Салтыков и Вяземский два сапога пара. И я думаю, сегодня мы смогли избавиться от обоих. Я был на приеме у императрицы, так она там целый спектакль разыграла, чтобы нас к себе привязать. Правда, у нее это не получилось, но попытка была. Сейчас надо просто выждать. Думаю, наши требования выполнят в полном объеме. Терять наш род из-за опального князя она точно не захочет. А если что, думаю, Давыдов ее дожмет. «Наши позиции при дворе стремительно восстанавливаются, и недалек уже тот день, когда мы вновь займем то место в империи, что было нашим по праву». «Дед, а ты не мог бы поговорить с Долгоруким?» «О чем это?» «О Больге», вздохнул я. «Помирились, что ли?» обрадовался он. «Так это дело хорошее, обязательно поговорю». «И еще, дед, на выходные я хочу приехать и познакомить тебя со своими девушками». Без пафоса, просто посидим в семейном кругу, поговорим. Познакомить, говоришь? Что ж, дело хорошее. Конечно, приезжайте. Поговорим, чайку попьем. Да погляжу на твоих красавиц. С Иришкой познакомиться. Кстати, как она? При упоминании о сестренке у меня на лицо наползла глупая улыбка. Все хорошо, а тебе спрашивала, когда, мол, приедешь... Надо ей воспитательницу подобрать, да в школу отправить. Послезавтра, как приедешь, так и обсудим. Слушай, дед, а может, Алену взять как воспитателя? Она в гуманитарном вроде училась. Может, и закончила уже. Как-то я не поинтересовался, сколько ей еще учиться. Но в крайнем случае переведется на заочное. Она и не обманет, и за Иришкой присмотрит. Опять ты членом начал думать. Нахмурился дед. Да нет же. «Ну, пообещай, что, по крайней мере, подумаешь об этом». «Ладно, наведем справки, там и решим». «Ты со своими бабами вообще собираешься разбираться?» «Ох, дед, и не напоминай, тут такая каша заваривается, что уже и сам не рад». «Что, налетели галки на огород?» – засмеялся он. «Ты, главное, держи себя в руках и не поддавайся на женские прелести». «Думай больше головой, а не тем местом, куда я молнией ударил». «Ну, а ежели чего, я могу и повторить». «Не надо повторять». Рефлекторно закрыв пах рукой, пробормотал я. «Думаю, сам справлюсь». Подойдя к воротам, мы увидели, что там уже стоят три машины с нашим гербом. Выскочивший охранник передал мне планшет и кратко ввел в курс дела. Обнявшись с дедом, я поплелся к себе, надеясь добраться без приключений до домика, и мечтая только поесть, принять душ и завалиться спать. Глаза слепались от усталости, и нервный срыв давал о себе знать частыми зевками. Уже приближаясь к домику, я заметил сидящую на лавке хидеки, явно поджидающую меня. Попытка использовать скрыт и удрать провалилась сразу, после самой страшной для каждого мужика фразы. «Влад, нам надо поговорить!» Обреченно, плюхнувшись рядом с ней, я устало закрыв глаза, сказал «Режь!» «Что резать?» понимающий переспросила она «Всю правду матку, что накопилось! В общем, я готов!» «Да ничего такого!» Смутилась девушка «Просто хотела поговорить о вчерашнем, но это может подождать! А что, у тебя случилось что-то? Ты плохо выглядишь, прости за откровенность!» Ну, если начать сначала, то я катался по городу с главой тайной канцелярии. Потом набил морду главе русской православной церкви. После этого уничтожил демона, нашел сестру. Меня пытались дважды убить физически, а один раз сожрать душу. На меня обиделся глава тайного сыска империи, зато очень заинтересовался наш ректор. Я умудрился поругаться и помириться со своими девушками, усилить источник, призвать двух хранителей и подраться с огненным големом. За весь день я ничего не ел, зато вечером наелся до отвала огненным эфиром. Поэтому меня сейчас очень плющит и хочется кого-нибудь убить. Но перед этим желательно хорошо выспаться. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. И я тебя очень прошу, если ничего горящего нет, можно я пойду отдохну. Ничего себе, у тебя день прошел. Да, конечно, иди. Она вскочила и поклонилась мне. Поговорим завтра, когда ты отдохнешь. Ничего срочного нет. До завтра. Неловко, клюнув меня губами в щеку, она быстрым шагом пошла в сторону общежития, а я, поднявшись, потащился домой, мечтая о слабо прожаренной говяжьей вырезке и уютной постели. Дом встретил меня тишиной и встревоженными лицами Вики и Ники. Ольга умчалась раньше, но, как они сказали, должна скоро вернуться. Видя мое состояние, они ни о чем не спрашивали, а молча накрыли на стол и тихо смотрели на меня, пока я ел. Плотно поев и уже практически засыпая, я было подумал отказаться от душа, как они подхватили меня под обе руки и потащили в ванну. Сопротивляться ни сил, ни желания не было. Быстро помывшись, я рухнул в постель и уже засыпая, Почувствовал, как ко мне с двух сторон прижались тела моих любимых. Это и есть, наверное, счастье. Чувствовать тело и поддержку дорогих людей. Не успев додумать эту мысль, я провалился в сон. Николай Громов. Хороший сегодня день, думал я, сидя в машине. Вот бы так всегда, быстро и надежно избавляться от своих врагов. А внучок-то молодец, силен, ничего не скажешь. Как он голема развалил. Любо дорого посмотреть. А эфир? Это ж какой силищей надо обладать, чтобы вот так, подойдя, развалить щиты архимагов? Если наши предки так умели, то мы очень сильно от них отстаем. Когда тот приедет домой, надо будет серьезно обсудить наши дальнейшие планы. Так, за неспешными размышлениями, я и сам не заметил, как мы подъехали к поместью. Выйдя из машины, я поймал вылетевшую мне навстречу внучку. «Ты чего не спишь, Егоза? – Спросил я, подхватывая ее на руки. «Тебя ждала, и спать я не хочу, честно-честно. А ты где был, и почему от тебя так странно пахнет? Ты к братику ездил, да? А почему меня с собой не взял?» Обиженно надула она губы. «По делам ездил внученька», сказал я, заходя в дом, не выпуская ее из рук. «А Влад послезавтра приедет, он про тебя спрашивал». «Правда? Честно-честно?» Засияла от удовольствия она. «Честно, честно!» Улыбнулся я. «Завтра мы ему вместе позвоним, И ты с ним сможешь поговорить!» «Ура!» Закричала она и, выскользнув из моих объятий, Полетела вглубь дома. С доброй улыбкой я смотрел ей вслед, Думая «Стоп! В смысле полетела?» Внучка, поднявшись над полом где-то на метр, Выписывала виражи, Уверенно двигаясь в сторону своей комнаты. «Обалдеть!» Только и успел подумать я, как меня отвлек слуга, что сообщил о дожидающемся меня госте. Войдя в гостиную, я увидел Виктора Изборина, что с улыбкой поднялся мне навстречу. Радостно обнявшись, мы пошли ко мне в кабинет, потому что я увидел его нетерпеливое желание о чем-то мне поведать. При этом он сжимал в руках небольшую папку в черном переплете от защитных чар, что были на нее наложены. Мне едва не стало дурно. Если такую откроет тот, кому этого делать не положено, то прогремит взрыв такой силы, что сравняет с землей целый квартал. Удобно усевшись в глубоком кресле, я приказал слуге принести нам чаю и выжидательно уставился на Изборина, предлагая ему начать разговор. Этому человеку я безгранично доверял. Как, впрочем, и весь наш род уже несколько веков доверял их семье быть хранителями истории рода. «Николай, прости за странный вопрос, но что ты знаешь о тех временах, когда твой прадед был лишен поста канцлера Российской империи и отстранен от должности при дворе? Проще говоря, что ты знаешь о причине вашей опалы? Ну, насколько я помню, он вроде поссорился с Алексеем II. А причина? Любимчика его прибил. Как его там? Фамилия такая мерзкая. Тараканов, подсказал он». Точно, тараканов. Он вроде с французами сильно дружил, да и масоном был. Где-то, видать, дорогу прадеду перешел, раз тот его столько терпел, а потом, несмотря ни на что, прибил. То-то и оно, сказал Изборин. Это явная причина, но есть еще одна, о которой никто не знает. Незадолго до своей смерти он передал нам документы, взяв с нас магическую клятву не читать и не передавать их роду до тех пор, пока у Громовых не появится реальный шанс вернуться ко двору и вновь занять там лидирующую позицию. И сейчас как раз настал такой момент. Согласно клятве, первоначально именно наш род должен был с ними ознакомиться и принять решение, отдавать их Громовым или опять спрятать, забыв про их существование. Так вот, вчера я вскрыл папку и прочитал их. Видишь, у меня на челке седые волосы. Они появились после их прочтения. «Все настолько серьезно?» — напрягся я. «Ты даже не представляешь, насколько. Что будет, если я тебе скажу, что твой прадед знал, что у него будет конфликт с императором, и что на убийство, которого можно было избежать, он пошел, осознавая все последствия? Но зачем ему это? Он специально удалил себя от двора руками ничего не подозревающего Алексея II. Вот, взгляни». «И что это? Свидетельство о браке моего дедушки и бабушки? Я много раз его видел. Ничего особенного». «Да», — ухмыльнулся он. «А что ты скажешь на это?» Он неторопливо достал из папки еще один документ. «Тоже свидетельство о браке моего деда и ба...» «Что? Это... это... это невозможно! Это что же получается?» Кровь стремительно бросилась мне в голову и стало тяжело дышать. И взгляни еще и на этот документ. Решил он окончательно добить меня. Торвик? А при чем тут... Ох, твою ж мать! Только и смог сказать я. Именно так, подтвердил Изборин. Теперь ты понял, откуда у меня седые волосы? Немыслимо, прошептал я. Значит, мы где-то на земле. Предвестник. Перед высоким мужчиной, стоящим в просторном балахоне с капюшоном, закрывавшим его лицо, в раболепном поклоне склонился вошедший. За его спиной тусклым светом мерцал портал перехода, из которого тянуло холодом. «Говори», — холодно бросил он слегка шипящим голосом. «Мы нашли его, предшественник». Вестник склонился еще ниже. Лицо вошедшего также скрывал глубокий капюшон, но голос был радостный. Того, кто уничтожил низшего демона, сохранив при этом оболочку и душу носителя. Нашли? Мужчина резко приблизился к вошедшему и навис над ним, сверля глазами, что были окутаны тьмой. Да, предвестник, это молодой бог этого мира. Вы помните вспышку силы, что произошла несколько месяцев назад? Так вот, это был он. Мы долго искали его и нашли в Российской империи. Он поступил в Академию Магии и теперь учится в ней, не скрываясь. «Как и прометчиво», — усмехнулся мужчина. «Подробности. Как вы знаете, мы давно захватываем всех руководителей этого мира. Иногда полностью, иногда просто изредка вмешиваясь в их работу в ключевые моменты для принятия нужных нам решений. Два года назад мы стали проводить такую же работу среди детей влиятельных людей этого мира». Не избежала нашего внимания и Российская магическая академия. Но это Россия, там работать невероятно трудно. Русские набожны, и пролезть к ним в душу практически невозможно. Даже в минуты отчаяния они веруют в себя Богу, и наши посулы приводят их в ярость. Их церковь устроила настоящие гонения на нас. Неизвестно, каким уж способом учисляя носителей. Также мы стали ощущать возросшее давление со стороны волхвов. Но это мы связываем с появлением носителя истинного знания о нас. К сожалению, правящая верхушка русской православной церкви и круга волхвов нам недоступна. Одних хранят высшие сущности этого мира, а других защищает изначальное знание и сила ушедших богов. Боги этого мира? Разве они вмешиваются в дела смертных? О них уже две тысячи лет ничего не слышно. С чего бы вдруг они решили себя проявить? Нас становится все больше предвестник. Души, что мы захватываем, не уходят на перерождение, и это заметили те, кто считает их своими. Я уверен, что скоро они себя проявят. Мы уже начали создавать свои культы по всей Европе. Маги и простые смертные, тянущиеся за дромовой силой, прекрасная добыча. И с одной стороны... Мы усиливаем давление на реальность, приближая день, когда врата распахнутся, и Создатель не вернется, чтобы забрать себе этот мир. А с другой, мы все больше привлекаем к себе внимание. И не загорой тот день, когда возникнет конфликт, который нам сейчас совершенно не нужен. Необходимо как-то отвлечь людей от борьбы с нами. Войну устроить или смертельные болезни напустить. Наши носители умело подогревают честолюбие европейских монахов, настраивая их против Российской империи. Но ее позиции на мировой арене слишком малы. И хотя на многих ключевых постах сидят одержимые, заметно повлиять на них мы не можем. «Хватит истории, переходи к сути», – раздраженно сказал мужчина. «Слушаюсь. Так вот, один из демонов, что захватывали детей в Академии, Совершенно случайно оказался в теле девушки, что стало приближенной к интересующему нас объекту. Не проявляя себя, тот разумно полагая, что его могут вычислить, не тронул душу, спрятавшись глубоко в теле. Несколько раз ему пришлось вмешиваться в действия носителя, пытаясь чужими руками уничтожить Бога, но пока результатов нет. При этом носитель не подозревает о подселении и крайне редкие провалы в памяти списывает на усталость. Отчеты низшего обрывочны, так как он может их отправлять только при полном контакте с телом, а он этой возможностью пользуется крайне редко, предпочитая наблюдать. Таким образом, он будет и дальше пытаться разобраться с ним чужими руками и при первой возможности нападет, дабы уничтожить пока еще слабого бога. Что ж, это прекрасные новости. При удобном случае передайте ему, что я очень доволен его действиями. Пусть придерживается прежней тактики, сидит и не высовывается. Если у нас все получится, его ждет особая благодарность от создательницы. А Россией я, пожалуй, займусь лично. Давно пора навести там порядок. Подготовьте мне новое тело славянской внешности и желательно кого-нибудь из высшей аристократии империи. А то это совсем износилось. Он откинул капюшон, и взору пришедшего открылось лицо, разъеденное многочисленными язвами. От вони, что они источали, можно было потерять сознание. И лишь черные глаза, в которых плескалась тьма, были живыми в этом уже давно мертвом теле. «Будет исполнено», — вновь поклонился пришедший. «Я уже давно все подготовил, можно отправляться немедленно, иначе тело будет уничтожено». Еще раз внимательно оглядевшись, мужчина зябко повел плечами. Почему-то ему казалось, что за ними наблюдают, но в помещении было пусто. Полыхнув, закрылся портал, в который ушли оба демона, но на легкий запах серы, что витал в комнате, никто из них не обратил внимания.